Глава 18. Наступит день. Даже когда мои жизненные ценности изменились, Бог продолжал одаривать меня своим благословением и доказывать мне свою верность каждый день. Ари появилась на свет в 2006 году, когда родилась наша первая дочь Белла, я считал, что уже никого не смогу полюбить так как её, но Ари каким-то образом завоевала себе точно такое же место в моём сердце. Меня часто спрашивают, как дети повлияли на моё музыкальное творчество. Уверен, что люди, задающие этот вопрос, надеются, возможно, даже ожидают глубокомысленного ответа. Обычно я не оправдываю их надежд, потому что даже теперь не могу отследить в прошлом какое-то конкретное влияние на мою музыку. Хотя в роли отца я получил возможность рассказывать во время выступлений больше смешных историй из жизни. Однако наличие двух детей дало мне гораздо более глубокое понимание великодушия отца моего небесного когда былы и ари начали расти и активнее двигаться они стали ползущими затем ходячими напоминаниями о божьей благодати и любви как отец я глубже познал отца своего наше служение посредством музыки также не теряло благосклонности бога я был благодарен что бэк предложили мне второй контракт и с радостью подписал его Мне также выпала особая честь и привилегия стать сопродюсером дебютного сольного альбома лучшего для меня чаяка в мире, Ди Кемпа. Продолжая гастролировать, я рассказывал историями Лисы и своего обращения в веру и заметил забавную вещь: славы не постоянно. После того, как я впервые появился на музыкальной сцене, выпустил несколько набравших популярность песен и получил несколько наград, меня часто расспрашивали о жизни в интервью для христианских музыкальных обществ. Таким образом, мою историю хотели выслушать многие люди, с которыми я встречался или от кого получал электронные письма. По большей части только она и вызывала у всех интерес. Затем наступил период, когда я пытался безуспешно держаться на плаву. Когда он закончился тем, что мне удалось не потопить свой корабль и передать управление им Богу, последовала новая волна популярности. Большая ее часть пришла посредством интервью в светских СМИ и более крупным христианским СМИ с более широкой аудиторией, чем музыкальное сообщество. Внезапно у меня появились поклонники, которые ещё не слышали мою историю. Хочу сразу сказать о песнях, занявших первое место в фитпарадах и полученных за них наградах. Я творю вовсе не ради них. Моя конечная цель прославить Бога через свою музыку. Тем не менее, существует две точки зрения на создание популярных песен и получение наград. Во-первых, с чисто профессиональной точки зрения музыканты их принято завоевывать. Хотя они и не являются моей конечной целью, я всё же должен получать какую-то отдачу. Я музыкант, а подобные мне люди занимаются бизнесом, основанным на субъективных мнениях, и нашу работу хвалят и критикуют порой одновременно. Я получил дар от Бога. Изначальное отсутствие музыкального образования по классу гитары служит тому доказательством, я наделён даром от Бога, и обязан сделать всё, что в моих силах, чтобы распорядиться им наилучшим образом. Поскольку я занимаюсь бизнесом, основанным на субъективных мнениях, было бы глупо зацикливаться на всех этих наградах и рейтингах. Но раз уж поклонники покупают мои диски, скачивают мои песни, звонят на радиостанции, чтобы попросить поставить мои треки, и голосуют за присуждение мне наград, было бы неискренне с моей стороны утверждать, что всё это неважно. Это важно. И я благодарен за поддержку. С другой точки зрения, популярные песни и награды открывают ещё более широкие перспективы. Бог вложил музыку в моё сердце и дал мне право голоса с определённой целью поделиться этим с другими нуждающимися в надежде и ободрении. Конечно же, я готов сделать всё необходимое, чтобы иметь возможность делиться словом Божьим с ещё большим количеством людей. Ну, всё же был момент, когда я задумался, не пришло ли время прекратить рассказывать нашу с Милисою историю. Словом история я часто пользуюсь для обозначения того, о чём повествую со сцены. Однако на самом деле слово история довольно слабое определение. Я делюсь с людьми значительной частью моей жизни, притом болезненной. Бог на славу потрудился исцеляя меня, что даже позволил мне подниматься на сцену и рассказывать свою историю, не сломавшись окончательно. Но рассказ по-прежнему бередит мои былые раны. Боль никогда не пройдёт. И я и не ждал этого. Не даже не хотел, чтобы оно проходило. Это может показаться странным, но мне не хотелось рассказывать свою историю, не чувствуя боли. Мне не хотелось, чтобы однажды она превратилась просто в рассказ о жизни. Кроме того, мне хотелось остаться деликатным с Эдрианом. С самого первого дня она оказывала мне огромную поддержку. Стоило мне признаться Эдриану, что я подумываю хотя бы на время исключить свою историю из выступления, она тут же поощряла меня продолжать делиться, часто повторяя слова Миллисы. Если хотя бы один человек Эдрен говорила, что ей по-прежнему нравится слушать мои рассказы о сердце Милисы и её желании всю себя посвятить Господу. Через Милису Бог коснулся моего сердца и многих других сердец, и это стало частью тебя, однажды сказала мне Эдрен. Даже не думай, что я не стану тебе отговаривать. Я знаю, как это помогает людям. Я видела, какой это даёт эффект. Это слишком важно. Эдрен потрясающая жена, и как это часто у неё бывает своими словами, это слишком важно. Она попала в самую точку. Однажды вечером, когда я путешествовал в автобусе, молился в частности о том, следует ли мне продолжать рассказывать историю Милисы, Господь натолкнул мой взгляд на важный отрывок, в котором говорилось: Бог утешает нас во всех наших скорбях. чтобы мы могли утешать тех, кто находится во всякой беде, с успокоением, с которым мы сами утешены Богом. Я прошёл через скорбь и получил Божье утешение. Это позволило мне помогать другим, испытывающим свои собственные невзгоды, найти такое же утешение. Милиса знала одну женщину, медсестру, которая надеждами и молитвами пришла ко Христу через своё заболевание раком. Я имел счастье видеть и слышать от тысячи других подобных историй. Поэтому я продолжаю рассказывать свою историю, потому что знаю, как много страдающих людей нуждается в надежде и поддержке, столкнувшись с горем или потерей любимого человека. Я был таким же, и порой таким же остаюсь. Откровенно говоря, на этой земле нет ничего, на что я мог бы возложить свои надежды. Я пытался и общался со многими другими, которые тоже так делали. Нуссач шли в одном. Возлагать надежды на что-либо в этом мире бесполезно. Я прошёл через трудные времена, лишившие меня всякой надежды, и предпочёл бы не испытывать подобного снова. Лишённые надежды люди хотят сдаться, потому что страдания и боль становятся невыносимыми. Я столько раз общался с подобными людьми возле стола с сувенирами после концертов, переписывался по электронной и обычной почте, что даже не буду пытаться сосчитать. Джеррими Твои песни приносят надежду и ободрение, признавались они мне. Хотя это было приятно слышать, правда заключалась в том, что надежда и ободрение для них исходили от Господа. Мои песни служили всего лишь инструментами, с помощью которых он решил тронуть их сердца. Хочу домой. За 10 с лишним лет гастролей я успел побывать в приличном количестве отелей. Я останавливался в самых разных гостиницах. Некоторые оказались настолько плохие, что я даже мимо них не захотел бы проезжать снова. Другие порадовали меня своими удобствами и первоклассным обслуживанием. Но знаете, что я больше всего люблю делать в отелях, вне зависимости от их уровня? Выезжать. Особенно если выписываюсь, чтобы отправиться домой. Я могу остановиться в отеле, где портье заносит багаж прямо в номер, туда же доставляют вкусную еду, а горничная застилает кровать и убирает комнаты. Но я всё равно с нетерпением жду отъезда и того момента, когда подъеду к собственному дому, сам занесу чемоданы внутрь, где меня уже ждут родные, лично приготовлю пару старых добрых гамбургеров на гриле, а затем, возможно, даже, если вспомнить, как делал это целый год в средней школе, решусь пропылесосить пол и вычистить комоды. Почему? Потому что каким бы замечательным ни оказался отель, это не мой дом. Это не более чем временное место для проживания. Мы склонны упускать из виду тот факт, что земля не является нашим истинным домом. Это просто временное место для проживания. Небеса мой дом, и мне не терпится покинуть эту древнюю землю и отправиться туда. Вспоминаю слова моего друга Жан-Люка, сказанные на могиле Милисы: "Скорей бы настал этот день. В наших испытаниях, боли и страданиях мы должны думать о небесах". Моя надежда и ваша надежда Наша надежда на царство небесное. По своему опыту могу заверить, что откровение 21:4 даёт большое утешение страждущим. Там говорится о том, что через какие бы испытания нам ни пришлось пройти, наступит день, который оправдает все наши надежды. Он утрёт всякую слезу из их глаз. Не будет больше ни смерти, ни скорби, ни плача, ни боли. Ибо прежний порядок вещей Ещё. В послании к римлянам Павел приводит вечный взгляд на трудности словами: "Я считаю, что наши нынешние страдания не стоят сравнения с тем величием, которое откроется в нас. Поверьте мне, было больно. Я страдал до такой степени, что казалось, хуже уже не будет, а потом становилось ещё хуже. Я испытывал такую боль, которую никогда не думал, что смогу вынести. Но поскольку в моей жизни маятник качнулся в сторону боли, Божье слово обещает, что настанет день, когда маятник гораздо сильнее качнётся в сторону величия. Я возлагаю надежды на обещанное величие. Вдохновлённый строфами из откровений и послания к римлянам, я написал песню The Will Be a Day. Когда мы записывали песню, то пригласили хор, чтобы спеть припев и переход. Одна из хористок страдала от хронической боли. Запев о том дне, когда больше не будет страданий и боли, она закрыла глаза и подняла руки в молитве. Вражает надежду, что когда-нибудь окажется дома, где ей больше не придётся страдать от боли, терзающей её на этой земле. За такую надежду стоит держаться. И как тот, кто держался за неё изо всех сил, я знаю, что ею стоит делиться с другими, потому что наступит день. Куплет первый. Я всеми силами пытаюсь держаться за наш бренный мир, но его тяжесть давит плечи. и боль не оставляет сил. Конца нет нашим испытаниям, но правда ждёт в словах Отца. Покой мы обретём на небе и повидаем чудеса. Припев. И я держусь за свою надежду и за обещанный рай, что будет место без страданий, наступит день без рыданий, без боли и без страха. Наступит день, когда всё бремя мира исчезнет без следа. Мы встретим Иисуса. Но до этого дня мы всегда будем верить в тебя. Куплет 2. Мой путь земной так долог и очень одинок. Но ни шага без Бога не делает человек. И ты в часы сомнений веры не теряй, ведь мир и радость людям обещает рай. И красота, которая ждёт нас впереди, стоит того.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 Не могу дождаться дня, когда тот ради кого я жил всегда утешит все мои печали и прикоснётся к моим рубцам, оставшимся после жизни там, полной стыда и страданий. Вот почему, вот почему я пою. Припев. Наступит день без страданий, без боли и без страха, наступит день, когда всё бремя мира исчезнет без следа, мы встретим Иисуса. Наступит день без рыданий, без боли и без страха. Наступит день, когда всё бремя мира исчезнет без следа. Мы встретим Иисуса. Наступит день, и он утешит все печали. И он утешит все печали. И он утешит все печали. Наступит день, наполненный любовью и покоем. В конце весны 2009 года мы узнали, что Эдриан ждёт нашего третьего ребёнка. В августе, когда она на сроке 14 недель пошла на осмотр, врач не смог прослушать сердцебиение ребёнка, но заверил, что это допустимо на данном этапе беременности. Когда Эдрен немедленно прошла ультразвуковое исследование, врач сообщил, что сердце ребёнка перестало биться неделю назад. Мы со всей серьёзностью относились к беременности, но когда ядрен вошла во второй триместр, выдохнули, зная, что угроза выкидыша практически миновала. Слова врачей нас просто повергли в шок. Много раз я наблюдала, как Эдрен кладёт руку на свой растущий живот и молится за малыша. Внутри мы делились планами по обустройству детской и с нетерпением хотели узнать, появится ли у нас третья дочь или же первый сын. Белла и Ари пришли в восторг от того, что у них будет новый братик или сестрёнка. Мы очень нуждались в Божьей помощи, и как всегда, он нас не оставил в трудный час. Когда Эдрен написала о выкидыше в нашем блоге, то сказала: "Бог наполнил нас своей любовью и покоем". Мы знаем, что он верен нам и ни на минуту не сомневаемся, что он контролирует ситуацию. Мы так благодарны за надежду, которую имеем в Христе. За день до того, как мы узнали о выкидыше, я Дриан позвонила подруге с просьбой помолиться о сыне местного пастора, который попал в автомобильную аварию и лежал в реанимации, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Впоследствии этот сын отошёл к Иисусу. В продолжение беседы подруга Эдриан призналась, что надеется, что Господь никогда не будет испытывать её веру таким образом. Эдриан размышлял об этом разговоре, особенно о последних фразах, весь остаток дня. На следующее утро во время молитвы она встала на колени и поведала Господу, что ни в чём не хочет ограничивать его волю в отношении её жизни и с радостью пройдёт ради него через всё, что он ей уготовил. Позже, тем же утром, доктор сообщил, что мы потеряли нашего ребёнка. Когда мы сообщили моим родителям о выкидыше, Эдриан рассказала моей маме о своей утренней молитве. Эдриан сказала ей: "Мама, Господь укрепляет твою любовь к нему". Утром после ультразвукового исследования мы вместе читали священные писания и размышляли о том, что Бог сделал для нас и на том, что он делал в своё время. 16-й псалом был написан в то время, когда жизнь Давида, по-видимому, подвергалась опасности. В первом стихе Давид объявил, что найдёт спасение у Бога. В остальных стихах перед лицом окружающих его тревожных обстоятельств Давид уверенно говорил о доверии к Богу. Это был особенно утешительный пассаж для нас обоих. И как всегда, мама оказалась права. Любовь Эдринг к Богу укрепилась. Благодаря Твиттеру, блогам и тому подобному её беременность волновала всю общественность. Люди разделились нами скорбь. Но так же, как Господь поступил со мной в случае с Милисой, он и здесь превратил испытание в возможности. Эдриан получил возможность обратиться к другим женщинам, пережившим выкидыш, и рассказать им о благости Господа в любых обстоятельствах. Позже Эдриан призналась, что вышла из этого болезненного испытания с более глубоким пониманием моей скорби по Милисе. Она и раньше сочувствовала в этом мне, говорила что-то вроде: "Огонь, не могу себе даже представить, каково это". Эдрен не пыталась сравнить выкидыш с конченными Лисы, но она горевала о потере ребёнка, которого мы любили, и в момент нашей общей скорби призналась мне: "Теперь я могу сопереживать тебе больше и по-настоящему в чём-то понять твои чувства". Потеря ребёнка заставила нас ещё больше ценить наличие двух здоровых дочерей и радоваться каждому проведённому с ними дню. Но выкидыш также пробудил некоторые из страхов, которые у меня раньше были по поводу смерти одной из наших дочерей. Возможно, нам суждено иметь лишь двоих детей. Вот почему он случился, выкидыш, размышлял я. Какое-то время меня терзали сомнения, хочу ли я, чтобы мы попытались завести ещё одного ребёнка. Мне не хотелось пережить ещё один выкидыш. Я не хотел рисковать и снова испытывать сердечную боль. Самым трудным для меня оказалось снова открыться и довериться Богу. Впрочем, через некоторое время я примирился с мыслью о попытке завести ещё одного ребёнка, понимая, что каким бы ни был исход, Бог не оставит нашу семью и точно знает, что делает. В конце 2010 года мы узнали, что Эдрин беременна. Мы были взволнованы, и хотя и не решили сразу объявить новость общественности, полностью доверили Богу благополучие нашего ребёнка. Поскольку у нас подрастают две девочки, я часто задавался вопросом, хочу ли ещё дочку или сына. Я не возражал против третьей дочки, так как Бэл и Ари были такими милыми и очень забавными. Но когда врач сообщил нам, что следующим будет мальчик, я просиял. Он будет качать мышцы и играть в футбол, заявил я. 17 августа 2011 года наш маленький новичок дебютировал. Мы назвали его Иган Томас. Иган означает "радиющий за дом Господень" и "молодой воин". Моё отношение к Игону с самого его рождения было таким: сделу его воином для тебя, Господи. Пусть он никогда не смотрит направо или налево, но не спускает с тебя глаз. Став отцом мальчика после рождения двух дочерей, я испытал новые ощущения. Я хочу быть человеком Божьим для своих дочерей, но для Игона мечтаю стать образцом человека для подражания. Я понимаю, что он будет учиться на моём примере и моему отношению к Господу. Я хочу, чтобы он увидел своего отца пылко преданным Христу, бескомпромиссным в своей вере. И тогда я молюсь, чтобы именно таким человеком стал сам Икан.